Глава 2. Игнасио Артега жил в одном из самых престижных районов Арисаба-Сити, Данвер, и в гостях у него я был всего один раз. Пробраться в этот район, который плотно прикрывался полицией, было трудно. Но я это сделал. Ведь не зря из меня почти два года диверсанта делали, а значит, что кое-что могу. Поэтому ровно в 12 часов дня, как штык, без коммуникатора на руке, который помимо средства связи является еще и паспортом, и банковской картой, и следящим устройством, и телевизором, и компьютером, я оказался перед жилищем бывшего однокурсника. На моем плече висел потертый рюкзак с нехитрым скарбом и ножом, который по случаю 15-летия сделал для меня оружейник бригады «Центурион», а в кармане лежали три пластиковые карточки по сотне реалов каждая. Только я остановился, как над улицей завис полицейский аэромобиль, Вид у меня, конечно, подозрительный. Бритый крепыш спортивного вида, молодой, белый и в спортивном темно-синем комбинезоне, который был прихвачен из военного училища. Поэтому аэромобиль стал снижаться, и я, не дожидаясь его приземления, вошел на территорию двухэтажного особняка. После этого пробежал по усыпанной песочком дорожке и нажал на кнопку дверного звонка. Полиция была уже у ворот. Еще миг, и меня окликнули бы. Однако дверь открылась быстро, и на пороге возник Ортега. «Проходи». Лейтенант, который был одет по-домашнему, кивнул и пропустил меня внутрь. Затем за спиной я услышал, как он по-приятельски здоровается с полицейскими, а спустя пару минут мы уже сидели в гостиной. «Значит, ты все же решился принять мое предложение?» Начиная разговор, спросил Игнасио. «А ты сомневался?» — отозвался я, наливая себе лимонада. «Честно говоря, — лейтенант кивнул, — да, ты человек непредсказуемый, мог бы и сам себе дорожку проторить». «Мог бы, да только хлопот на это. Я сделал пару глотков освежающего напитка и поинтересовался у своего будущего куратора. Где мои документы?» На столик опустился широкий пластиковый браслет с небольшим экраном, и я незамедлительно накинул его на левую кисть. Браслет сомкнулся и автоматически подстроился под руку. Вот и все, окольцевался. И теперь определить мое местонахождение легко и просто. Правда, коммуникатор всегда можно снять. Но пока мне это ни к чему. И первое, что я сделал, проверил свои данные и статус. Виктор Миргородский. Биологическая метрика с особыми приметами, судя по всему, ее взяли в училище, прилагается. В 17 лет место рождения планета Махаон не состоял, не привлекался. Образование неоконченное высшее. Гражданин СКМ, прописки нет. Банковский счет 400 марок. Неплохо. Двухмесячный оклад, которым мне обещал Артега. По местным меркам, столичным, на эти средства можно несколько недель жить в неплохой гостинице на окраине, кушать натуральную еду без химии, спать на чистом белье и каждый вечер снимать девочку. Доволен? Спросил Артега. Да. А теперь ложка дегтя в бочку меда. На стол упала тоненькая папочка с листами бумаги внутри и прикрепленной снаружи ручкой. Это был договор о сотрудничестве с управлением к в лице лейтенанта Артеги. Никакой электроники, все архаично, словно в те далекие времена, когда человечество еще в космос не вышло. И я не колебался. Раскрыл папочку, ознакомился со стандартным текстом и расписался. После этого папочка вернулась к Артеге. Он спрятал ее в ящик стола, присел и задал мне вопрос. «Начнем?» «Давай», — поудобнее устраиваясь в кресле, ответил я. Игнасио кивнул на мой коммуникатор и начал. «Основные данные по Аяксу-44 и всех событиях, связанных с этой планетой, тебе загружены. Ну а пока факты. Планета была открыта случайно, и 10 лет назад началась ее повторная колонизация. Этот мир имеет пять материков, И на трех из них, которые находятся под контролем Арисабы Инкорпорейтед, были основаны планетарные базы. Первая – Дуранга, вторая – санора, третья – табаска. После этого стали завозить технику, солдат, первопроходцев, вольных наемников, а также поселенцев. И начался ад. Колонисты, которых вооружали старым оружием, должны были расчищать окрестности баз, и они это делали. Да вот только каждый квадратный километр отнимал десятки жизней, поскольку Аякс местом оказался чрезвычайно опасным. Все же бывший имперский форпост. Поэтому просто так там не погуляешь, и опасностей на поверхности хватает. Дикари, потомки военных и жителей планеты, которые уцелели после войны с Негуманами. Боевые автоботы, которые, как правило, охраняют какую-то территорию и отстреливают не имеющих допуска индивидов и зверьё. Мутанты, выращенные в лабораториях имперцев твари, которые похожи на тараканов, могут размножаться и уничтожают всех подряд. И дикарей, и поселенцев. Обширные поля с гравитационными, акустическими, геодезическими, противопехотными, противотанковыми, химическими, кислотными и ракетными минами. Автоматические системы ведения огня с полным комплексом хитрых штук, вроде сенсоров, киберноводчиков, радаров, локаторов и стационарных целеуказателей. Ну и, как дополнение, напичканные самый современной на момент краха империи электронной начинкой боевые ударные дроны, которые могут сшибать авиацию и блокировать космодромы. Техника, несмотря на длительный застой, работает, по крайней мере, немалая ее часть. Ведь, помимо всего прочего, на планете имеются роботизированные заводы, где механика может пройти обслуживание и легкий ремонт. Так что первым колонистам, да и солдатам пришлось туго. «Серьезно?» – я слегка качнул головой. «Да уж», – Артега шмыгнул носом и продолжил. Однако, несмотря на огромные потери, расчистка территории идет полным ходом. А все почему? Конечно же, из-за того, что осталось на планете от имперцев. Оружие, транспорт, электроника и информационные блоки, коммуникаторы и запчасти, обломки космических кораблей и спутники, которые упали на планету а также управляющие подземными убежищами ИИ, искусственные интеллекты. Все это стоит немалых денег, и наша корпорация нуждается в этом старее. Но больше всего нас интересуют военные базы, банки памяти и обучающие гипноблоки. Ты ведь в курсе, что это? Я задумался и извлек из памяти все, что знал по этой тематике. Гипноблоки, иногда называемые гипнокартами, это то, на чем держалась старая империя одноразовые обучающие программы, которые производились только на Земле. Хочешь получить образование? Не проблема, иди учись. Не желаешь тратить на это свое драгоценное время? Тоже не беда. Покупай гипноблок с интересной тебе специальностью, и через полчаса ты квалифицированный специалист. Инженер, военный, врач, геолог, ксенопсихолог или юрист. Со временем гипноблоки практически задавили систему образования, и Совет Центральных Миров взял продажу и распределение этих полезных штук под свой контроль. Поэтому дефицитные и востребованные специальности получали только избранные или лояльные к власти люди. но ну а когда империя исчезла, а новая власть окраинных миров с помощью частей самообороны и колониальной пехоты разоружила остатки военных и провозгласила независимость, то выяснилось что без гипноблоков все разваливается, поскольку обучать следующее поколение специалистов некому. Конечно, кое-что в СКМ смогли сделать, дабы решить проблему, но основа не было. Поэтому после краха Старой Империи это сказалось на всем, и произошел технологический откат. Вот и надеются теперь господа корпоранты обнаружить на Аяксе необходимые им девайсы и древнюю технику, которые помогут им обойти конкурентов. «Да, я знаю, что такое гипноблоки». «Вот и хорошо. Тогда слушай дальше». Все эти годы, что идет колонизация, система работала, со скрипом, но пахала. На базах сидели военные, а рядом с ними обитали немногочисленные вольные колонисты. Поисковики-сталкеры вели разведку местности, а из поселенцев и наемников комплектовались бригады, которые бросались на зачистку местности. После чего трофеи поступали на базы, а потом передавались в ведение специальной службы. Но недавно все пошло наперекосяк. Сыльнопоселенцы стали совершать массовые набеги, а затем нападать на колонистов и поисковиков. Ну а наша армия ничего не может с ними поделать, потому что большая часть воздушного пространства планеты закрыта для полетов. Такие вот расклады. А помимо того, на подпольных рынках появились некоторые вещи Саякса, И управление К имеет информацию, что в деле замешаны разведслужбы других корпораций. Короче говоря, дело нечистое, и я должен разобраться, что же там на самом деле происходит. И что же предстоит делать мне? Пока все просто. Ты гражданин СКМ, который прибыл на Аякс добровольно. Отправляешься сегодня на колониальном транспорте Дон Хуан. Определись в один из поисковых отрядов, А лучше войди в программу «Вольный стрелок» и вперед, обживайся. Будешь нужен, я тебя найду. Ну а появится интересная информация, то приезжай на базу Дуранга. Ясно. Рекомендации будут? Оружие, снаряжение, броню, продовольствие на первое время. И медикаменты лучше всего купить здесь. Дешевле будет. Сам понимаешь, что на Аяксе все это стоит на порядок дороже. «Но учти, что по своему билету третьего класса без дополнительной платы ты сможешь провести только 100 килограмм. Исходи из этого. Кстати, на планете ты можешь встретить знакомых из отряда Центурион». «А почему сразу об этом не сказал?» артега усмехнулся и пожал плечами. После чего лейтенант кинул взгляд на механические золотые часы Локо Ранг, шик-столичный аристократик, к которой он себя относил, и сказал, «Время поджимает». «Дон Хуан начнет прием пассажиров через три с половиной часа. Поторопись, Тор». «Скотина ты», — подумал я, посмотрев на Игнасио, «но спорить с тобой пока не с руки». «Когда ты прибудешь на планету?» «Через пару недель». «Помимо меня еще кто-то будет внедрен в поисковые отряды?» «Нет». «Врет», — сразу же решил я. «Но правда Игнасио не скажет». «Что же, значит, мне пора». Я встал и протянул Артеге руку. На миг он замялся. Видимо, лейтенант прикидывал, не зазорно ли ему пожать мне руку. Однако затем наши ладони схлопнулись и меня выпроводили вон. Снова я оказался на улице и помянул недобрым словом Артегу, который устроил проверку. Сначала мне следовало добраться к его дому, а теперь предстояло за три с лишним часа подготовиться к отбытию с планеты. В принципе, это несложно. Но он мог бы предупредить меня обо всем заранее, однако не сделал этого. С одной стороны, сие плохо, а с другой — начхать. «Ладно», — подбодрил я себя. «Это чепуха. Все могло быть гораздо хуже, а пока надо собраться в дорогу. С чего начать? Наверное, с посещения оружейного магазина. Мой личный груз — 15 килограмм. Немного. Значит, можно взять еще 85». Ничего лишнего, конечно, брать не стоит, а вот оружие, боеприпасы, пехотный бронекомбинезон и несколько сухпайков прикупить надо. Определившись в своих дальнейших действиях, я вышел к ближайшему перекрестку с кнопкой вызова аэротакси и полетел в сторону космодрома. Первый расход – одна марка. До космопорта не долетел, высадился в районе Караж, где находились оружейные и туристические магазины и зашел в ближайший ресторанчик. Время в запасе было, и следовало покопаться в коммуникаторе, дабы прояснить, куда же я еду. Присел у окна, заказал томатный суп, жареную рыбу и кофе. Расплатился и включил ком. Информация пошла, и уже через час я знал, что именно мне нужно. База Дуранга находится в предгорьях, и сейчас на Аяксе лето. Зимы там не суровые, так что теплые вещи не нужны. И то хорошо. Ну в остальном норма. Требуется надежный ствол, а лучше два, броня и медикаменты. В этом Ортега прав. Центры в районе Караж были фиксированными. Ассортимент товара особым разнообразием не отличался. Разве только для vip- клиентов Поэтому я не бегал, а посетил ближайший магазин военно-спортивных товаров. Под внимательными взглядами охранников и продавцов-консультантов, которых сразу отшил, я прошелся по залам. После этого провёл нехитрые подсчёты по денежным средствам и весу и сделал свой выбор. По одежде и снаряжению. Небольшая походная палатка, новенький рюкзак, спальный мешок, тент, два комплекта белья, брезентовая разгрузка, 10 пар носков, армейские ботинки с высоким берцем и куча мелочей. Итого 5 килограмм по весу и 10 марок. По броне. Стандартный армейский бронекомбинезон «Кольчуга-4». Надо отметить, что недорогая в производстве и очень удобная вещь, которая используется полевыми войсками СКМ вот уже полсотни лет. Вес брони, которая с виду похожа на обычный матерчатый комбинезон, только толстый, будь то он связан из шерсти, 11,5 килограмм. Ткань непростая, а кевларовая, и под ней сеть с сшитыми металлическими пластинками, которые имеют бериллиево-арцентное напыление. Естественно, грудь, пах и ноги в передней части тела прикрыты гораздо лучше, чем спина и задница. В дополнение к этому ткань пропитана спецсоставами, которые способны выдержать кислотную атаку и являются дополнительной защитой от пуль и осколков. В общем, вещь достаточно легкая, прочная и надежная. Не бронескав космической пехоты, разумеется, но для бега по лесам-горам и ведения боя против бандитов – это то, что нужно. В дополнение к нему тактический шлем «Урбан», еще имперская разработка, которая изначально была предназначена для полицейского спецназа, но и в поле себя неплохо показала, потому что вещь удобная и не тяжелая, всего 2 килограмма, и снабжена прибором ночного видения, дальномерами, прицелами. И что немаловажно, он отлично работает в комплекте с коммуникатором, на который передает видеозапись боя, того 15 килограмм и 300 марок. По оружию автомат кен 40 десантный вариант. Вес 3,8 килограмм без подствольного гранатомета, но с прицелом ЮВС. Максимальная дальность стрельбы 5000 метров. Эффективная дальность 1500 метров. Но на самом деле километр, и то если боеприпасы хорошие. Скорострельность 1200 выстрелов в минуту. Калибр 5,45 миллиметров что для современного автомата достаточно крупная пушка. Емкость стандартного магазина 50 патронов. Вещь простая и проверенная многими боями на пригодных для проживания человека мирах. Плюс к этому 9-миллиметровый пистолет. Новоросский Штейр 2000 с кобурой и магазином на 15 патронов. Итого 6 килограмм по весу и 60 марок. По боеприпасам 500 безгильзовых патронов для автомата. Половина экспансивные, половина повышенной пробиваемости. И пять дополнительных рожков. Плюс сотня патронов на пистолет и три дополнительные обоймы. того 7 килограмм и 30 марок. По продовольствию. 20 суточных высококалорийных килограммовых сухпайков, которые обошлись мне в 5 марок. По медикаментам. Одна стандартная армейская аптечка стоимостью 15 марок. Общий итог. 56 килограмм по весу, без учета моих вещей, которые я выбрасывать не собирался, и 420 марок. В багажные рамки уложился, норма и деньги истратил. Не только предоплату за работу, но и часть своих сбережений. Однако, благодаря информации, которую сбросил Артега, мне было известно, что по прибытии на Аякс, если соглашусь участвовать в одной из местных программ, Я должен получить некоторую сумму от корпорации, так сказать, на первое время. Поэтому кое-что я уже прикинул. Посчитал и пришел к логичному выводу, что не пропаду. Я расплатился. После чего проследил за тем, как продавцы магазина опечатывают и упаковывают оружие и боеприпасы. Конечно, хотелось бы сразу повесить на плечо автомат. Да и гранат я бы прикупил, но я не на Аяксе. Вокруг меня Арисаба-Сити, шестимиллионный мегаполис. И хотя я, как гражданин СКМ, имею право купить практически любое стрелковое оружие, хоть пулемет, но передвигаться с ним по городу мне запрещено. Ну и ладно, потерпим. Что-то еще? Угодливо улыбаясь, осведомился у меня продавец, который был рад хорошему покупателю. Нет, я покачал головой. Куда отправить покупки? За счет магазина, уточнил я. Да, но только в пределах столицы. Кстати, и вас доставить можем. Тогда мне в космопорт. Девятый терминал. Колониальный транспорт Дон Хуан. Как вам будет угодно. Продавец отошел, а я закинул на спину рюкзак с продовольствием и снаряжением и собрался выйти. Однако задержался. Взгляд еще раз скользнул по бронированным прозрачным витринам и замер на охранной системе Айвер-6. Хорошая компактная машинка с отличными мозгами, весом 1 килограмм. Восемь датчиков и комплекс распознавания объектов. Система может работать автономно в течение 300 часов, а помимо того отлично взаимодействует с гражданскими коммуникаторами». «Брать или нет?» – спросил я себя. «Цена 20 марок. Не очень дорого. Но если купить Айвер, то у меня останется всего 9 монет». «Ах, пропади оно все пропадом, беру!» В итоге остановка. Я купил Айвер и только после этого отправился в космопорт. На месте я оказался вовремя. Как раз была объявлена регистрация пассажиров, и я был одним из первых. Мой огнестрел был принят штатными охранниками транспорта, и вскоре я оказался в тесной четырехместной каюте. Сразу переоделся в камуфляж и посетил совмещенный с душем санузел, а затем вновь погрузился в изучение информации по Аяксу. Однако лишь только я присел на койку, как появились мои попутчики. Это оказались тревожные ребятки, широкоплечие мордовороты лет по двадцать, с сигаретными ожогами на руках, типичные понты мелких уличных бандитов, и в коротких кожаных куртках, которые были усыпаны металлическими заклепками. С такими людьми надо быть на стороже, ибо они подобны шакалам. Это мне хорошо известно, сталкивался с ними» поэтому я отключил ком и приготовился к неприятностям в виде наезда, который начался практически сразу. «Слышь, чувак!» Скидывая с плеча дешевую дермантиновую сумку, надо мной завис один из мордоворотов. «Ты тоже на Дуранга?» «Конечно», — я усмехнулся, — «ведь корабль идет туда». «А от кого приглашение?» «В смысле? Ну, к какому команданту летишь?» В голове сразу выскочила информация, с которой я уже успел ознакомиться. Расчистка планеты от мутантов, дикарей и автоматизированных стрелковых комплексов велась силами бригад, которые возглавляли авторитетные команданты. Бригад было много, но состав они имели разный. Одни комплектовались из наемников, другие из вольных колонистов, вроде меня, а третьи, большинство, из ссыльнопоселенцев и полукриминальных элементов. Добровольцев, которые летели на АЯКС по собственной воле, было немного. По этой причине команданты частенько самостоятельно вербовали людей. И мои попутчики были как раз из таких. Наверное, они где-то нашкодили. А тут приглашение, оплата билета, который стоил почти сотню марок, и обещание райской жизни. Вот гопники и пустились в путь. Я пожал плечами и ответил. «Надо мной начальников нет, я сам по себе». «Ха!» – мордоворот оглянулся на своих корешей – подмигнул им, а затем покровительственно хлопнул меня по плечу. «Тогда тебе с нами дружить надо. Нас пригласил сам командант Альберта. Слышал о таком?» «Нет». Я напрягся. «Еще услышишь. А пока, чтобы нам нормально до Аякса добраться, давай махнемся шмотками. Я тебе куртец подгоню, а ты мне свой камуфляж». «Да пошел ты!» «Хамишь!» протянул мордоворот. Было он попытался ухватить меня за шиворот. Пока ничего серьезного. Так всегда. Сначала тычки, хлопки и психологическое давление, ведь их трое, а я один. Ну а потом, если им не дать отпор, они становятся хозяевами положения и делают с жертвой все, что им угодно. Это простейший прием, и бить наглецов надо сразу. Мой правый кулак метнулся вперед. Удар в солнечное сплетение, и первый попутчик согнулся. Его компаньоны, которые обходили меня с флангов, еще не поняли, что происходит. Как я добавил раскрывшему рот мордовороту в челюсть, оттолкнул его и поднялся. Прямой удар с ноги в противника слева. Пятка вминается в грудную клетку, и он отлетает к переборке. Попутчик справа делает широкий замах, но я пригибаюсь. Кулак свистит над моей головой, и я наношу короткий тычок в пах последнего противника. Ну вот, прошло меньше минуты, а попутчики уже лежат. Силу я показал, а дальше придется спать в полглаза и следить за сволочами. Жаль, что в кубриках третьего класса нет камер видеонаблюдения. Мне было бы спокойнее. Но ничего, поговорю с охранниками, глядишь, получится место сменить. Однако это не сейчас, а после взлета. Словно в торе моим мыслям по судовой информсети прошло сообщение. Всем пассажирам занять места и пристегнуться. Начинается отсчет перед стартом. «Подъем!» — носком ботинка и откнул ближайшего гопника. «По шконгам, черти! Сейчас полетим!» Попутчики что-то бурчали. Наверное, это были пустые угрозы. Ну, а мне плевать. Собака лает, ветер носит, а караван идет. Шакалы они, шакалы и есть. И дождавшись, когда будущие бойцы команданта Альберта займут свои места и пристегнутся, Я улегся на койку и приготовился к началу путешествия. Еще один день подходил к концу, и пока меня все устраивало. Жив, здоров, приоружи, и появилась перспектива. Чего еще надо? Прямо сейчас, наверное, ничего. Ежедневная сетевая газета «Арисаба ньюс Вот уже 70 лет многострадальные граждане Республики Ламонтея, которая сейчас называется «Новороссской империей», стонут под дыгам кровавого палача и диктатора Сергея I. Они взывают о помощи к своим братьям из СКМ и жаждут освобождения. Сотни тысяч людей расстреляны, и миллионы исчезли в тюрьмах и на каторгах. Звериный неофеодализм жестокого императора попирает все нравственные и морально-этические нормы. И у нас, граждан Союза корпоративных миров, которые свято чтят законы демократии и либерализма, Возникают совершенно естественные вопросы, которые наши корреспонденты задали полномочному представителю Сергея I на планете Арисаба, советнику Павлову. До каких пор это будет продолжаться? Где пропавшие люди? Почему самовластный император-милитарист не идет на сближение с СКМ? Отчего продолжается преследование религиозной общины Бубуин-Санган? Однако советник Павлов, который имеет прямую связь со своим хозяином, отмолчался. Так называемый император не пожелал ответить. Ладно, это его право, право кровавого плача и душителя свобод, который стыгится своих злодеяний. И тогда, как граждане поистине свободного государства, мы потребовали ответов от нашего правительства. Но в администрации президента компании нас встретили весьма холодно и настойчиво посоветовали не лезть во внутренние дела соседей. Поэтому я, специальный корреспондент Ибрагим Фарид Бенсонни, начинаю собственное расследование и обещаю, что докопаюсь до истины, чего бы мне это ни стоило.